История слишком хорошо их обучила тонкостям политической игры. Им на смену пришли люди совсем другого профиля, в большинстве молодые техники, вместе с которыми шагнул через порог лихолетья и он, инженер Анисимов. Правда, в такую схему многие факты не укладывались. Анисимов все же ею в ту пору удовлетворился, никому не высказав эту самобытную свою теорику, Он затем вообще перестал думать на такие темы. К философствованию он не приспособлен. Его дело работать, точно безупречно исполнять веления партии, поручения Сталина, вооружать страну мощными танками, сотнями и сотнями танков, которые бронезащитой и маневренностью превзойдут немецкие, лучшие в Европе, не подведут в надвигающейся и, видимо, неотвратимой войне, и он резко предъявлял свои требования наркомату «Металла». «У вас есть же, Алексей Афанасьевич, надежная, отработанная технология выплавки, и следовало бы строжайше запретить любые ее нарушения, особенно этим вашим скростникам, и неукоснительно их контролировать». Неожиданно прозвучал голос с дивана. «Смутная логика». С усмешкой бросив эту реплику, Головня-младший пересел на край дивана, готовый ринуться в спор. «Вы, товарищ Анисимов», — продолжал он, — «как видно, весьма смутно представляете себе скоростные плавки». Анисимов посмотрел на него через плечо и, не удостоив возражением, отвернулся. Наглец. Ему, Анисимову, отлично защитившему диплом инженера-металлурга, Два года затем, проведшим у рядовым вальцовщиком на заводах Англии, этот усмехающийся выскочка осмелился бросить именно то самое словцо весьма смутно, какое Анисимов в мыслях адресовал порубленным прежним работникам промышленности. Верный себе он тотчас срезал головню младшего. «Имеете случай убедиться?» — едко проговорил он, обращаясь к старшему брату что вас вольничают не только на заводах, даже и здесь у вас в кабинете. Молодой, но отнюдь не скромный товарищ, позволяя себе без разрешения влезть в наш разговор. Больше никакого внимания он этому младшему отпрыску знатной семьи не уделил. И, проучив, а Бонисимове так и говорили, не учит, а проучивает, это ему было известно, едва кивнул Петру, уходя из кабинета. Затем, несколько месяцев спустя, Анисимов был назначен наркомом стального проката и литья, или, как говорилось, наркомом стали. В те времена управление промышленностью разукрупнялось. Получили самостоятельное бытие наркомат черной металлургии, ведавший всем огромным хозяйством железорудных бассейнов, добычей флюсов, выжигом кокса и несколько меньшей по масштабу, со своими специальными задачами наркомат, вверенный Анисимову. Осенью 1940-го Анисимов уже в новом своем качестве выбрался в долгую поездку по заводам. Ровно год назад в Европе, совсем под боком у Советского Союза, заполыхала Вторая мировая война. Дивизии Гитлера чуть ли не одним рывком сломили Польшу, а через некоторое время танковыми колоннами ворвались во Францию. Заставили ее капитулировать, и снова война на некий срок как бы затаилась. Надолго ли? Не пробьет ли вскоре и наш час? В маршрут поездки наркома была включена и Кураковка. Анисимов там вновь повстречался с Головней-младшим. Выдался теплый денек бабьего лета. Вдвоем они шли по тесному двору старой Кураковки, столь не похожему на просторный, с разветвленными автомобильными дорогами заводские территории вновь сооруженных комбинатов металлургии. Рослый, хотя и со втиснутой в плечи головой, не расстававшийся с темной мягкой шляпой, темной поношенной пиджачной парой, неизменной одеждой диккенсовского скромнейшего клерка. Анисимов, и шагавший с ним в ногу в легкой выцвевшей синей спецовке, в кепке, порыжевшей от красноватой рудной пыли, окрасившей здесь ржавым оттенком землю и железо крыш,